Глава семнадцатая «Дорогая, прости, что вчера я был так пьян. Надеюсь, что с ковра исчезло это свинское пятно. Ты и Палмер вели себя очень достойно. Вы должны позволить мне оплатить чистку ковра. Наверное, я все-таки уеду, но пока не знаю, куда». «Так что некоторое время не ждите от меня никаких известий. Со мной все в порядке, и обо мне нечего беспокоиться. До отъезда я распоряжусь относительно перевозки части мебели. Буду рад, когда это благополучно завершится. Я, возможно, показался тебе грубым, но не думай, что я не благодарен тебе за участие и внимание». Мне может еще понадобиться твоя помощь, и я был бы последним идиотом, если бы сейчас не оценил твою любовь. Хотя в конечном счете я, пожалуй, не понимаю, что такое великодушие. Но даже если это и не великодушие, то, наверное, очень на него похоже и со временем незаметно может в него превратиться. Ты так не думаешь? Прости меня и терпи меня. «Моя дорогая девочка, извини, что вчера я так напился. Надеюсь, я тебя не слишком утомил. Мне следовало бы пораньше уйти. В этой короткой записке я хочу сообщить, что, по всей вероятности, я уеду на некоторое время, и в ближайшем будущем мы не увидимся». Я искренне полагаю, что это пойдет нам на пользу. Боюсь, что если мы сейчас встретимся, то начнем ссориться. Как я сказал вчера, я вовсе не обиделся на Александра. Это я легко пережил и верю, когда ты говоришь, что любишь меня. Но сейчас я чувствую себя чертовски жалким и ничтожным. Во мне все спуталось и перемешалось, и я не в состоянии, увидится с тобой. Меня раздражает, что я должен принять решение, а я до сих пор не знаю, каким оно будет. Ты это понимаешь. Может показаться неразумным, что я прошу любить меня как прежде и любить только меня, но ничего разумного здесь вообще не существует, а любовь неразумна по своей природе и так Себелюбивая, извиняясь, я прошу именно об этом. Твой М. Глубоко уважаемая доктор Кляйн. Я совершенно не представляю, как мне просить у вас прощения за случившееся прошлой ночью. Какие слова я должен найти, чтобы выразить, как глубоко я сожалею, о моем из ряда вон выходящем поступке. Я полагаю, вы решили, что я был пьян. Теперь я вспомнил, что так вы мне и сказали. Лучше назвать это безумием. Возможно, все, что я смогу сделать, пытаясь извиниться, это предложить какое-нибудь объяснение, пусть неудовлетворительное, почему я повел себя столь странно. Прежде всего, позвольте мне выразить надежду, что я не слишком сильно ушиб вас. От раскаяния я не нахожу слов. Мне остается только верить, что при вашем знании жизни вы не испытали страшного шока, какую бы глубокую неприязнь и презрение не возбудили в вас мои действия. Как вам известно, в последнее время я находился в ужасном напряжении. До вчерашнего дня Я этого в полной мере не сознавал. Как-то раз вы сказали, что я жестокий человек. Я признаю себя виновным в этом грехе, а также и в том, что, как я теперь понял, переоценил способность сдерживать и контролировать себя. Несправедливо и обидно, что вы, ни в чем не повинный человек, стали жертвой моей жестокости. Вчера ночью... Я наговорил вам массу диких и грубых слов, предположив, что это вы мне навредили. Ваши поступки, как я теперь осознал, не были продиктованы ни коварством, ни даже особым интересом к моей личности. В любом случае, я был бы дураком, вообразив, что мог пробудить в вас особую враждебность. Все случилось потому, что сейчас я чувствую себя загнанным в угол а вы попались мне под руку в тот момент, когда я был особенно напряжен и потому без всякого повода набросился на вас. Однако это не было случайностью. Мне нужно, чтобы вы меня поняли. На самом деле я благодарен вам потому, что в определенном смысле и не только из-за моего эмоционального срыва прошлой ночью, вы помогли мне увидеть, что все идет не так, как надо. Я люблю мою жену и меня по-прежнему влечет к ней. Я также люблю вашего брата. Не знаю, очевидно ли это для вас или нет, но для меня до последнего времени это было совершенно неочевидно. очевидно. мое отношение к Палмеру трудно считать нормальным. Я никогда не был гомосексуалистом в общепринятом понимании этого слова, но в моей привязанности к Памеру Несомненно, есть нечто подобное. Как ни странно, хотя в клинической психологии это хорошо известный случай, связь Палмера с моей женой скорее усилила мою привязанность к нему, чем уменьшила ее. Поэтому, или точнее будет сказать «тем не менее», ситуация обусловила двойную ревность – Впрочем, мне понадобилось немало времени, чтобы осознать этот подспудный смысл. Мне трудно предположить, что заторможенность моего сознания связана со следованием определенным моральным принципам. Действительно, на уровне сознания я верил, что предпринимаю моральные усилия, если такое вообще возможно, и стремлюсь по мере разумения проявлять великодушие и сострадание. Но более глубокое и точное объяснение можно, по-моему, обнаружить в особой роли, которую играли по отношению ко мне Палмер и Антония, и в том, что я подчинился им и охотно подыгрывал. Конечно, я имею в виду роль родителей. Боюсь, что я отнюдь не случайно женился на женщине значительно старше меня, и когда эта женщина неожиданно увлеклась человеком еще более солидного возраста, с которым у меня были псевдосыновные отношения, то в сложившейся ситуации я вполне естественно ощутил себя ребенком. Но, как вы знаете, дети бывают дикими, Их несозревшую любовь к родителям часто трудно отличить от ненависти. Жертвой подобной ненависти и жестокости вы и стали без всякой вины, но, как я уже говорил, отнюдь не случайно. Хотя, естественно, я не испытывал к вам никаких чувств, и даже, как я объяснил выше, не был на вас обижен. Ваше родство с Палмером сделало вас для меня своего рода символом. Вы стали Джокером в колоде, и я на мгновение вообразил, что вы — причина и объект моей ярости. Добавлю, что это была скоро приходящая ярость, но она полностью вылилась на вас, о чем я глубоко сожалею. Могу уверить вас, что никаких дурных чувств к Палмеру у меня нет. Эта внезапная вспышка на самом деле пошла мне на пользу и помогла лучше понять себя, очистить воображение от злобных капризов и с большей искренностью утвердиться в роли великодушного человека, которую я пытаюсь играть. Я говорю об этом затем чтобы вы после вчерашнего происшествия не подумали, будто вашему брату грозит какая-то опасность. Уверяю вас, подобная возможность абсолютно исключена. Мне остается только смиренно просить у вас извинения и надеяться, что даже если, чего я опасаюсь, вы сочтете мое поведение непростительным, то, по крайней мере, у вас хватит терпения прочесть это письмо и понять мое состояние. Искренне ваш, Мартин Линч Гиббон. Уважаемая Гонория Кляйн, Боюсь, что мне трудно будет объяснить мое поведение прошлой ночью и хоть в малейшей степени добиться прощения. Как вы заметили, я был очень пьян и вел себя как дикий зверь. Могу сказать, что меня не просто потряс мой поступок,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 Надеюсь, что, вопреки вашим предсказаниям, мы снова увидимся, хотя, разумеется, я не осмелюсь предложить вам свое общество в обозримом будущем. Конечно, я не жду от вас ответа. Мне очень стыдно за мое возмутительное поведение. Искренне ваш Мартин Линч -Гиббан. дорогая Гиббон.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 Я чувствовал себя совершенно измотанным. Написав письма, я затратил больше интеллектуальных усилий, чем в работе над исследованием «Сэр Айркут» и военная компания при Уандер-Вош. Однако меня успокоило иррациональное чувство, что сегодня утром я неплохо потрудился. Я поднялся наверх, лег в постель, И заснул таким глубоким и мирным сном, каким мне не удавалось спать уже долгое время.